неискоренимые, грузили в подвалы, в чердак, приводили пьяных извозчиков и жадных мужиков с тощими глазами. Светало. Где же Черпанов? Давно людской поток широко лился на двор, а коридор все еще был полон. Розоватый голубой с каким-то фарфоровым блеском преувеличенно настойчиво, превознося свежий воздух, показывала двор и булыжник распахнутая дверь. Вдруг мы остановились. Трубное урчание пронеслось в толпе. В голубом четырехугольнике показался доктор Андрейшин. «Пожалуйста», — воскликнул он отменно протяжно, — Когда он ускользнул от меня, и почему все нет и нет Черпанова, я опять и подумал, да не во сне ли я это все вижу. И хотя у меня имелись спички, но я попросил их у соседа. Тот сунул мне их, не глядя на меня, а рассматривая розоватый голубой четырехугольник, где спиной к булыжникам, тряся петуха возле плеча, стоял доктор Андрейшин. Я закурил и нарочно держал спичку до тех пор, пока она мне не обожгла палец. Отвратительный табак, и волды совершенно разуверили меня. Исчезла мысль о сне. Петух, при чем здесь серый петух? С тех пор, как я его узнал, он всегда проявлял редкую ненависть ко всему мистическому и метафизическому. Людей, которые говорят одно и кое думают, обведем, будет ладно, и ладно будет». Я начал искать Черпанова. Он, плохо выспавшись, стоял у двери ванной, сплевывая и почесывая косяк спину. Я к нему, шаг другой, дальше пустая ванна и от воды пар. Какой смысл из этого всего выбирать?» «Пожалуйста!» — еще раз прокричал протяжно доктор и скрылся. Толпа хлынула, увлекая меня с собой. Ни около, ни близ, ни внутри нигде не нашел я Черпанова. Широкий двор подчищенный, разряженный крупной осенней росой, но в то же время чем-то бесстышей и наглой мгновенно сплошно полнился толпой. Особенно густо набилось в круг доктора. «Егор Егорович, да вы поближе!» — крикнул он мне. Я протискался. Доктор поднял нож. Страстное любопытство отразилось у всех на лицах. Петух наклонил голову. Я утверждаю, что он, поморщившись, чрезвычайно неохотно закрыл глаза. Доктор взмахнул ножом. Вздох. Тихий, выстраданный, какой-то вывихнутый. Проплыл по толпе, но доктор, признаюсь, я плохо разглядел. Промахнувшись, что ли, полоснул петуха между ног. Петух взмахнул крылом. Бессовестно и дерзко топнул ногами. поел плечом, фыркнул, уверяю вас, фыркнул. Два белых жгутика, половинки распоротого платка, Упали на землю. Петух вскарабкался на плечо доктора, еще раз фыркнул и через головы толпы перелетел к распахнутым воротам, где некогда доктор пытался сковырнуть с усы Леона Черпанова. Толпа молча хлынула к воротам. Нога в ногу к петуху. Петух шаг вперед. Толпа споткнулась, петух присел, привелся и чинно зашагал к переулкам. крикнул чей-то трубный голос. Я кинулся. Я услышал за собой мягкий топот многих ног. Я, не оборачиваясь сбежал. Помню, мне страстно хотелось поймать петуха. Но уже лосилевские родственники, стараясь пересечь путь петуху, Далеко забежали вперед, пуска, его бежит, думал я. Петух чуть-чуть приостановился и выкатил на меня такой умный человеческий взгляд, что руки мои опустились».